Я вся звенела. «Хью, Омара, мой отец?» «Верно. Но это значит и еще кое-что. Иисус, Мария и Иосиф» — застонала она. Достаточно неприятностей произошло с Кейт. «То-то -то дьявол сейчас руки потирает». Она наклонилась вперед, сверля мои глаза своими. «Думай, Мелисанд, думай, что это значит». Я думала очень напряженно и в конце концов нашла ответ. А «Это значит, что Том — мой брат. Мой единокровный брат», — выдохнула я. Глава вторая. «Милли, — важно, — сказала Диана, — подойди, пожалуйста, на минуту». «Да, мисс». Я оставила ксерокс и встала перед ее столом, покорно сцепив руки за спиной. Джун ухмыльнулась, а Элиот подавил смешок. Диана посмотрела на меня подозрительно, неуверенная, что над ней не смеются. Она помахала передо мной листом бумаги. «На прошлой неделе ты осматривала дом в Бэнксе. В отчете ты указываешь, что наверху есть ниша с окном. Ты, очевидно, не знаешь, что такая ниша называется эркером. Измени, пожалуйста, прежде чем мы будем распечатывать». Когда меня повысили, я первым делом купила книгу по архитектуре, чтобы точно описывать любые неточные детали здания. «Боюсь, здесь ты не права, Диана», — сладким голоском сказала я. «Эркер — это застекленный выступ в стене здания. В доме в Бэнксе никакого выступа нет, там просто ниша в стене». Диана снова помахала листом. «Позволю себе не согласиться. Думаю, я знаю, что такое эркер». «Милли права», — сказал Оливер из другого конца комнаты. «Сомневаюсь, что я мог бы лучше описать этот объект». Человек, сидящий рядом с ним, за тем же столом, Барри Грин, кивнул. Он приступил к работе только вчера. 1 января Оливер переводился в Вултон, а Барри должен был занять должность помощника-менеджера. «Поддерживаю», — сказал Барри с очаровательной улыбкой. «Даже я это знаю», — подавляя смех, сказала Джун. «О!» — Диана вскочила и метнулась в кабинет Джорджа. Она захлопнула дверь, и все посмотрели друг на друга с терпеливым смирением, услышав ее жалующийся голос. «На самом деле», — сказала Джун, — «я никогда не слышала о Беркере. Просто хотелось нос утереть, мадам». «Я должен сказать», — заметил Барри Грин, — «я рад, что ужасный мисс Ридик здесь больше не будет. Не знаю, что нашло на Джорджа, но кажется, он сражен окончательно и бесповоротно. Тридцать лет назад Барри Грин дал Джорджу первую работу, и с тех пор они оставались друзьями. Его огромный опыт агента по недвижимости не помог ему избежать сокращения, когда сеть, в которой он работал, перешла под контроль жилищно-строительного общества. Он напоминал артиста, из старых черно-белых английских фильмов, которые я иногда смотрела по телевизору. Ему перевалило за шестьдесят, но густые седые волосы были идеально уложены, светло-серый костюм с легким блеском и глянцевой синей бабочкой прекрасно сидел. Его дикция была идеальной, как и усы, две аккуратные серебристые полоски. Он выглядел воплощением мечты женщин тридцатых годов, но внешность обманчивая. У Бари была жена Тесс, четверо детей и восемь внуков, чьи различные достижения он упоминал в разговоре, как только представлялась возможность. Один его сын был архитектором.